Глава 19. У истоков заговора. Трех дней на северной заставе, не без активной помощи девицы Ли, вполне хватило, чтобы полностью разобраться, куда я попал. Лагерь у границы провинции не являлся тем, что я подумал вначале. Это не укрепленный аванпост на переднем крае сражения, не укрепрайон с отборными и самыми опытными боевыми кадрами, а самый выдвинутый на время, вперед тыловой логистический центр, плотно сообщающийся напрямую со столицей. Сюда постоянно стекались новые боевые мастера из царства Вы и других стран, подвозили продовольствие, всевозможные ресурсы, снадобья, готовые доспехи и оружие, и 3000 боевых мастеров также далеко не вся армия царства Вэй в этой опасной войне с монстрами. Я оценил количество воинов по числу разбитых в лагере палаток пересчитав и перемножив количество рядов, но часть из них являлась складами, часть была заполнена людьми, но лишь частично, а еще часть закреплена за отрядами, находившимися на переднем крае. Лишь 5 сотен палаток постоянно использовалось для размещения вновь прибывших добровольцев, а так отряды боевых мастеров в основном размещались в цепи горных охотничьих лагерей далеко на севере. Они располагались на высоком горном хребте плохо просматривающимся с низких дозорных башен заставы, даже в ясную погоду. К ним на повозке с короткими остановками 3-4 дня пути. В тыловой лагерь главы отрядов возвращались лишь для того, чтобы пополнить припасы, передать представителям гильдии целителей раненых, службе доставки вещей погибших и пополнить свои сильно поредевшие ряды. Наставник У явился в лагерь также по этой причине. Он желал восполнить шестерых потерянных членов отряда, но намеренно взял с собой всех подчиненных и задержался в лагере подольше, отказываясь от приема к себе многих вполне подходящих талантливых новичков, так как хотел дать Лимай больше времени для сбора средств для покупки пилюль подавления инь. Он и все члены его отряда без раздумий покупали для девушки это снадобье за свои средства, узнав, как она мучается от холодных ожогов, но сбережения наставника и поклонников не выдержали той разорительной чистоты, с которой Лимай вынуждена была принимать целебное снадобье. Ей пришлось буквально попрошайничать, используя свою привлекательность, чтобы продержаться до сих пор. Лимай даже На передний рубеж ни разу не отправлялась, так как занималась сбором средств в круглые сутки, строя глазки приезжим. Отсюда и ее приветливость при первой нашей встрече. Она использовала все свои женские чары, чтобы произвести на меня впечатление, но я не кинулся осыпать ее подарками сразу, и она решила, что на меня ее чары не действуют. А уловка с походом к духовному мастеру вану была лишь частью демонстрации женских прелестей. Для меня все встало на свои места. Ли Май ничего ко мне не чувствовала, но вынужденно обрабатывала в надежде на финансовую помощь. Наставник У также подыгрывал ей, намеренно рассказывая всем новичкам, что у девушки тело чистой инь. Я должен был догадаться, что у Ли Май проблемы со здоровьем, но так как я не обучался ни в одной боевой академии, ничего не знал об особенностях разных тел, элементов духа и всем прочем, На меня этот спектакль не подействовал, пока я своими глазами не увидел край ледяного ожога. А до сих пор я оценивал ее состояние по открытым участкам кожи и лишь из вежливости предложил помощь, не будучи уверенным, что в ней действительно нуждаются. С побитыми мной парнями я также за три дня поближе познакомился. Лимай старалась убедить меня, что все они отличные ребята. Для нее, может быть, и да, ведь они души в ней не чаяли. А вот ко всем, кто подходил к их ледяной принцессе, они испытывали граничащую с безумием ревность. Только благодаря Ли Май, старательно разъяснившей всем поклонникам, что между нами ничего нет, что я на самом деле опытный целитель, успешно выводящий ядовитую инь с помощью особой техники постановки игл, удалось унять их неадекватную злобу. Я попытался понять, почему эти парни вообще так на меня взъелись, и под видом целительства исследовал их эфирные тела. Все встало сразу на свои места. У всех парней в отряде, которые последовали за Ли-Май, в лагерь, прямиком из столицы, был двойной или тройной дух с обязательным наличием элемента огня. У парочки также имелся скрытый особый талант в стихии огня. Это было ключевым фактором, который заставлял парней хвостом преследовать свою совершенную женщину. Всячески помогать и поддерживать ее, даже не имея с ней никакой интимной связи. Одно нахождение в обществе Лимай наполняет их жизнь смыслом, стимулирует развитие их духовных способностей, провоцирует повышенное выделение ян, что необходимо для частого применения взрывных боевых техник. Она была светом их жизни, поводом сражаться лучше, беречь свою жизнь, чтобы вернуться к возлюбленной. Казалось бы, странная мотивация, но в случае со стычками с монстрами, она показывала важность мотивации в любом деле. Когда есть ради кого жить, человек будет бороться до конца и выживать всеми силами. Это реально работает. За три дня я понял всю местную кухню намеренно хватаясь за любые мелкие поручения в штабе, затягивая с пополнением группы, принимая в день по одному новичку, наставник У смог затянуть пребывание его отряда в тыловом лагере на 5 дней. Больше тянуть с возвращением на передовую было невозможно, и причиной этому стало появление на заставе легендарного Даоса Вэй-Уюя и его спутников. В лагере ходили слухи, что крупный отряд золотых мастеров в темных плащах никто иные, как члены мистической гильдии убийц. Самое удивительное, что в этот раз слухи полностью оправдались. Предок-защитник собрал вечером пятого дня весь лагерь и сам объявил, что боевые мастера самой могущественной гильдии шести царств и ее уважаемый глава лично примут участие в отражении опасной угрозы. Мужчина сообщил, что дальняя разведка доложила о приближении к горной гряде, где расположена наша сеть обороны, несколько монстров третьего уровня, и все сильнейшие боевые мастера царства Вэй примут участие в охоте на них. Было сообщено и о нашей роли во всей этой затее. Мы должны, отвлекая на себя, максимально утомить эти цели и не позволить им собраться в стаю. У каждого лагеря на горе была конкретная задача. Нам и всем прочим отрядам из третьего охотничьего лагеря, что вернулись в тыл зализывать раны, нужно было с раннего утра мчаться назад на гору и принять участие в отвлечении быка-разрушителя небес, считающегося очень опасным демоническим монстром третьего уровня. Хотя обычно он питается травами, но если его ранить, начинает убивать всех, кого встретит без разбора. Нашу цель, как можно было догадаться, уже умудрились ранить, чтобы заставить бегать за подставляемыми ему красными тряпками и постоянно тратить запасы ЦИ, с помощью которой монстр защищался от стрел и ускорялся, преследуя обидчиков. Чем-то вся эта ситуация напомнила мне испанскую кариду. быка злят, чтобы он стал агрессивным, а затем убивают на потеху зрителя. Как-то не очень это смахивает на нападение опасных монстров. Если бы его не трогали он бы просто мирно пасся на лугу. Но в том и проблема, что бык-разрушитель небес в 3-4 раза больше обычных быков и съедает за раз в десятки, даже сотни раз больше зеленой травы. Он способен опустошить все пастбища, растоптать мелких конкурентов и людей вместе с их жилищами, поэтому является бедствием для любого человеческого поселения, рядом с которым окажется К тому же огромная туша мяса привлекает к себе таких же крупных монстров-хищников, способных убить такого гиганта, а это хищники четвертого и выше уровня. Чтобы за быком не пришел опасный хищник, его и нужно было остановить, или хотя бы отвести назад в северные джунгли. Такой план, а как его реализовать, инструкции не дали. У меня остался всего один... Вечер и ночь, чтобы успеть помочь Лимай перед отъездом в охотничий лагерь и зарядить мой драгоценный нефрит. Явление Вэй-Уюя ломало все мои планы. Я думал, что буду убивать монстров первого уровня, затем второго, качаться на их ядрах, становиться сильнее, а уже после этого столкнусь с первым монстром третьего уровня. Но высокомерные мастера из дворца и гильдии убийц, отбывшие на гору тем же вечером, красиво умчавшись в закат на своих летающих мечах, заставили меня задуматься, а не покинуть ли мне заставу и не начать охотиться на монстров в одиночку. Терпеть не могу выполнять чьи-то приказы, плюс с такими слабаками в отряде ждать от них помощи просто бессмысленно. Они реально больше, чем для роли красной тряпки, на другое не годятся. Но пока я не зарядил нефрит, не хотел принимать окончательного решения. Нужно было хорошенько подумать, Я только почувствовал себя частью какой-то группы единомышленников, целеустремленных молодых мастеров, а если быть точнее, почитателей красоты Лимай. И отправляться в опасное, одиночное путешествие мне пока не хотелось. Да, приказ легендарного Даоса был мне не на пользу, Он вообще обесценивал жизни всех молодых боевых мастеров, которым по уровню нужно было брать на себя лишь монстров первого уровня, но бессердечный старик заботился лишь о себе и спутниках. Он желал снизить риски во время охоты сильнейших мастеров и расходовал толпы слабаков по своему усмотрению, даже если их столкновение с сильным монстром повлечет чудовищные потери. Предварительно я остановился на варианте, что доберусь с отрядом наставника У в горный лагерь, а дальше буду действовать по обстоятельствам. Если просто отправлюсь сражаться с монстрами один, без меня все мои новые знакомые просто погибнут, а тут еще и Лимай почувствовала себя как никогда лучше и рвалась помочь наставнику и товарищам на передовой. Она чувствовала себя обязанной или действительно думала, что сможет им чем-то помочь, ведь она — ледяная принцесса, повелительница льда, но лично я думал, что все таланты, собранные в отряде «звезд», как их называл командир, — это детские шалости. Они не готовы, недостаточно опытны даже для схватки со слабыми монстрами первого уровня. Все их тренировки на арене проходили против таких же слабаков, как они сами. Да, против еще больших слабаков эти ребята что-то могут, но люди, в отличие от монстров, ждут, когда противник поднимется на ноги, следуя правилам поединка. Не плюются ядом и не имеют непробиваемых роговых пластин, 500 кило своей массы и острые шипы, которыми могут пробиться с разгона даже пятую закалку ци. Монстры сильнее изначально, и вся их жизнь — это сплошная борьба за выживание. Они словно опытные бойцы арены, чемпионы арены естественного отбора, одним своим долгим существованием в мире, доказавшие свою силу и право на место под солнцем. Я не хотел, чтобы глупых, наивных и откровенно слабых парней из фан-клуба Лимай просто пустили в расход лишь ради того, чтобы утомить сильного монстра перед началом охоты мастеров. Это неправильно, неприемлемо. Сразу после этого, как я провел для Алимай самый последний из запланированных, самый долгий и наиболее эффективный сеанс отбора концентрированной инь, оставший лишь треть от того, что скопилось в ней изначально, я засел на зарядку своего нефрита, желая понять, что я упускаю из вида и что же мне нужно делать дальше. Все происходило, как и сотню раз до этого. Я использовал пилюли концентрации духа для ускоренного привлечения внешней ци, совмещал дыхательные практики с медитативной культивацией, разместив две таблички между сложенными лодочкой на коленях ладонями. Это и была техника императора небес, только вместо духовного кристалла я использовал внутреннюю и внешнюю ци, а поток направлял в обратном направлении из малого круга в большой и через салатовую табличку в бирюзовую так меня научил делать голодный дух, но в какой-то момент произошел сбой. Дурачившийся в соседней палатке парень, отделенный от меня лишь двумя слоями плотной ткани, кинул в другого парня кинжал. Тот уклонился и, пробив два слоя ткани, кинжал кончиком угодил прямиком в салатовую пластинку, и она треснула. Начался неконтролируемый выброс всей накопленной в артефакте ци. Пауэрбанк накрылся и, возвращая в мир всю собранную внутри энергию, взорвался выбросом. Я пребывал в этот момент в медитативном трансе и ощутил это событие как мощный противоход энергии. Я тут же развернул поток и стал принимать ее в себя, не желая, чтобы она просто развеялась. Последствия этого решения были более серьезными, чем я мог предположить разворот потока активировал зарядившийся от неожиданного выброса нефрит чистого сердца и я провел незапланированный сеанс совершенствования в считанные секунды поглотив все то что прожорливый голодный дух месяцами копил внутри себя ощущение при этом испытал неимоверное настоящий духовный оргазм такой затяжной и безумно сильный что у меня случилась полюция и одновременное опорожнение мочевого пузыря Очнуться утром обоссанным, в желтых пятнах засохшие и слипшейся между слоями одежды семенной жидкостью в паху и на ногах, было очень стыдно. Я даже подумал, что причиной позора стала вызывавшая все прошлые дни стойкую эрекцию девица Ли, но восстановив в памяти порядок ночных событий, отыскав рядом треснувшую салатовую табличку и оценив свой уровень культивации, я оправдал. Ни в чем не виноватую девушку и запрыгал от радости. Пятая ступень! Пятая ступень серебра за одну ночь! Ничего себе, голодный дух накопил запасов, до лучшего подарка от него я и придумать не мог. Единственное, что расстроило, что артефакт также разрядился. Но что-то мне подсказывало, что без него я бы такого быстрого прогресса и не достиг бы. Он скорректировал выбросцы из другого артефакта, сделав. Эту энергию максимально полезной для многократного прорыва. Пятая ступень! Вау! Теперь никто не будет считать меня слабаком. Не успел я сбегать помыться, чтобы скрыть следы позора, как меня перехватил проснувшийся раньше меня наставнику. — Ученик-со! По — позвал он меня, когда я высунулся из палатки. — Да, наставник! — прикрывая пах рукой и поглядывая по сторонам, надеясь не попасться на глаза девицы Ли, ответил я. Подойди сюда. У меня -то тут... Э, мне нужно в туалет. На секунду и пойдешь. Ладно, что такое наставнику? Хочу поблагодарить тебя за помощь моему первому заместителю. Старик Ван смотрел вчера вечером состояние Май. Она почти избавилась от яда им. Ты действительно умелый целитель и очень сильно ей помог, а не просто распускал руки и любовался ее голым животом как думали некоторые другие. Я это очень ценю. — Да, мастер, девица Ли, наша любимая ледяная принцесса, как я мог ей не помочь? Можно я пойду? — Погоди, я не просто позвал тебя. Хочу дать один редкий предмет. Честно говоря, я внимательно присматривал за тобой все эти дни и увидел, что ты используешь для совершенствования и восполнения сил древние нефритовые ярлыки. — Вы следили за мной? Не шуми, все еще спят. Дай им хорошенько выспаться перед утомительной трехдневной поездкой. Мы можем после этой тяжелой миссии уже и не вернуться. Ты же слышал, главнокомандующий требует ослабить монстра третьего уровня. Да уж не знал, что так все обернется. Бык разрушитель небес. Он станет нашей погибелью. Конечно, я не должен так говорить, но если и глобрюх второго уровня чуть не истребил весь мой отряд, то что можно ждать от такого сильного противника? Тяжело вздохнув, сказал мужчина. — А что вы хотели мне дать? — Ах, да, ты сделал очень доброе дело. Помог ли Май, не буду скрывать, за нее и беспокоюсь больше всего. И не только я. Все мои парни больше волнуются за нее, чем за себя. Они на иглобрюха поперли, надеясь добыть его жемчужину духа, чтобы продать ее алхимикам и купить на вырученные деньги пилюли для Май. Они все для нее сделают, но они намного слабее тебя. Только ты сможешь о ней позаботиться. Раз эта упрямая дура вбила себе в голову, что тоже отправится с вами. Я не смог ее отговорить. Она хочет ответить парням на их искреннюю заботу. Считает себя виновной в гибели шести членов отряда. Она очень переживает, но теперь переживаем все мы. Ты сильнее остальных, если монстр меня... Вдруг мужчина подскочил со своего места у костра, быстро приблизился и схватил меня за плечи. — Что? Когда успел? Ты же был на первой ступени. Как поднял свой уровень до пятой? Это же... это же невозможно! Это настоящее чудо! — Тише наставнику. Вы же сами сказали, все спят. Я просто скрывал свою истинную силу, но вы застали меня взрасплох. Желая... Замять факт неожиданного прироста уровня, чтобы наставник У ничего не заподозрил и не захотел отобрать мой артефакт, сказал я. «Так вот почему ты оказался так силен и раскидал парней!» Удивил, удивил. Даже духовный мастер Ван ничего не заподозрил. Хотя он уже стар, но его не проведешь. Всех видит насквозь. Он сказал, что «Тебя к нам прислали сами боги. Ты наш шанс на победу». «Не знаю, почему он так сказал, но он в тебя верит. От него и, у... и от меня за помощь Ли Май хочу дать тебе это. Похоже, ты знаешь, как этим воспользоваться, а у нас, стариков, этот предмет просто валяется без дела». Сказав последнюю фразу, наставник У протянул мне еще одну бирюзовую нефритовую табличку, один в один такую же, как моя прелесть. У меня глаза полезли на лоб от удивления. Я принял ее дрожащей рукой и осторожно направил в нее слабые импульсцы. Артефакт ответил волной жара по телу. — Твою мать! Да она, похоже, полностью заряжена. Энергия так и прет. Во всяком случае, артефакт был заряжен куда сильнее, чем тот, что попал мне когда-то в руки от нищего, и тот, что я отобрал у клана Мо. Тут же, спрятав бесценный артефакт в свое пространственное хранилище, от прилива благодарности к старику я предложил ему ответный подарок на выбор — десять слитков золота или 50 пилюль концентрации духа первого уровня. Наставнику опешил. — Нет, ничего не надо, это подарок, — отрезал он. — А как же мастер Ван? Он очень скучает здесь в одиночестве и давится дешевым вином. Наймите ему пару молодых и разговорчивых служанок, «Подумайте о своих учениках и заместителе Ли. Сможете им всем раздать пилюли для быстрого накопления ци или по триста золотых монет, чтобы они сами купили себе перед поездкой все необходимое. Мы же должны хорошенько подготовиться. Вы же сами говорили». «Но я...» — замялся мужчина. «Как я могу принять столь ценный подарок? Ты и так сделал для нас то, о чем мы все мечтали. Спас нашу ледяную принцессу». Не отказывайтесь, я глава богатого торгового клана Су, а не нищий из подворотни. Я не выкидываю золото на ветер, а вкладываю его в своих спутников. Как вы сможете прикрыть мне спину, если даже еду себе нормальную купить не можете? Да, и купите нормальную еду для нашей поездки. Позаботьтесь о мастере Ване. Вам точно деньги не помешают. Наставник умялся в нерешительности, и я помог ему привлекательным видом награды. Не стал дальше скрывать, что, пользуюсь пространственным кольцом, и вывалил на землю перед ним пять увесистых золотых слитков, каждый по весу и разменной цене в пятьсот золотых монет. Взглянув на золото, мужчина сдался. — Да, ученик, Су, я сделаю все, как вы хотите. Позабочусь о нашем отряде. С вашей помощью мы точно справимся с этим заданием. — Мы должны защитить Лимай и выжить сами. Оставим ее в охотничьем шатре. И никаких проблем. Не все так просто. Ее опасно оставлять одну. Мужчины рядом с ней сходят с ума. Тут у меня было два знакомых мастера, которые приглядывали за ней, пока мы были на севере. А в охотничьем лагере могут оказаться подонки, которые захотят воспользоваться ее красотой, сорвать наш нежный цветок. Я боюсь оставлять ее совсем без защиты. — Тогда возьмите с собой в лагерь мастера Вана. Скажите, чтобы Ли Май делала записи его исследования о пяти стихиях. Ему будет компания в радость, а она будет под его защитой. — Не уверен, что старик ванс сможет ее защитить. Он-то он, он -то в Май тоже души не чает, но он слеп и мерзнет даже завернутый в три одеяла он везде норовит пристроиться у очага закрыться от всех сквозняков и сидит целыми днями в задымленной палатке в которой у любого сразу обморок от удушливой гарри случится ученица ли будет мучиться в такой комнатушке и компании нет нет мастер ван уже совсем слабым и вредным стал И рядом с красавицей Ли, боюсь, его старое сердце не выдержит. Он от одного ее голоса готов обморать белье, а постоянно находясь в ее компании, может и вовсе не выдержать внутреннего напряжения. У мастера Вана особый дух стихии огня, но от матери досталось водное тело. Такое вот наказание. Он больше за смазливыми учениками в академии бегал, чем за девицами, но особая комбинация стихии ученицы Ли и на его огненный дух воздействует. Словно он юный подросток. Будь у него тело истинной ян, их бы ничто с девицей Ли не разлучило, но он не ее истинная половина. Благодарю за ваш ценный дар, наставник. Я этого никогда не забуду. Да брось, он даже не стоит тех денег, что ты передал на нужды нашего отряда. Все равно спасибо, а может... Может, вы знаете, где еще взять такие артефакты? А это какой-то ценный артефакт? Я думал, что это древнее средство для ускорения кровообращения. Если у него влить свою ЦИ, он начнет в ответ разогревать тело. Мастер Ван так ими все годы, как стал замерзать и пользовался. Но у него их несколько, и один он решил подарить тебе, раз ты ими пользуешься при культивации. Честно говоря, он просил также расспросить тебя, как их можно использовать, кроме нагрева тела. Но я не стану этого делать. Расскажешь позже, если захочешь. Мне достаточно того, что ты спас мою Май. Хорошо, наставник, я поговорю с мастером Ваном, если вы не хотите его брать с собой, а сейчас мне нужно отойти. Конечно, конечно, но надеюсь, ты не решил нас покинуть, когда узнал, куда нас посылают. Я очень надеюсь на тебя, как на защитника Май. Любой на твоем месте уже попытался бы вытребовать у нее для себя особую награду, но ты не такой. Ценишь, ты ценишь и уважаешь нашу ледяную принцессу, так же, как и я. Она мне как дочь, которой у меня никогда не было. Думаю, она и сама это чувствует. В академии я заменил ей отца, нет, всех любимых родственников. Пришлось очень постараться, чтобы защитить ее от пяти принцев Вэй. Я чуть не лишился головы. — Вы молодец, наставнику. Уважаю вас как человека, но мне надо... Да — Да-да, прости. Не стану больше задерживать. Хотя вначале я просто хотел помыться и сменить замаранную одежду за время разговора у палатки, мне уже действительно захотелось в туалет. Однако все мое внимание теперь занимало не то, как я выгляжу, и даже не позывы от мочевого пузыря, а упоминание нескольких нефритов, находящихся во владении мастера Вана. Я должен был их выкупить хотя бы еще один до того, как расстанемся. Старик жаловался на одиночество. Да я ему целую армию слуг найму. Будут развлекать и ублажать его круглые сутки, если он согласится продать мне и все остальные нефритовые таблички. Нет, надо было действовать умнее. Прибежав с горой золота и тыкая его во все карманы старика, я лишь заставлю его упереться и отказаться от сделки. Нужно продать сам секрет ценного нефрита но после того, как он согласится обменять его на небольшую часть своих табличек и уже передаст их мне в руки. Жадность сдавила мне грудь. Я сам себя не узнавал. Стоп, стоп, стоп. Надо успокоиться и освободить голову от лишних мыслей. Кстати, у меня уже есть заряженный действующий нефрит. Зачем ломать голову? Лучше всего будет прийти к старику и напрямую прочитать все его мысли и узнать лучшие позиции для торга. Да, так и сделаю. Жаль, что нефрит мне попал в руки сейчас, а не когда в лагере был легендарный Даос и гильдия убийц. Я бы узнал очень много интересного. Ладно, это не проблема. Я еще не раз пересекусь с ними в охотничьем лагере, там и узнаю, готовы они по-честному делиться с молодыми мастерами добычей, если те сами смогут убить кого-то из монстров. Этот вопрос был... Принципиальным перед началом охоты на быка разрушителя небес я основательно подготовился, заправил с помощью май 150 игл это огромный арсенал, и у нее, если потребуется, можно еще примерно 50 зарядить. Забавно. Я уже думал о девушке не как о неотразимой фигуристой красавице, а скорее как о средстве для бесконечной зарядки оружия, которое надо было в первую очередь оберегать по этой причине. Какой я циничный! «Кошмар! Но ведь и девушке от моих действий была одна выгода. Она сама виновата, что была девственницей и не тратила инь на отработку боевых техник. Будь она по-другому воспитана и отвечала бы ответной лаской в постели на внимание каждого воспылавшего к ней страстью мужчине, они бы выжгли все ее избытки инь без моей помощи». Да, регулярного секса с узким кругом почитателей из 10 и 20 самых преданных поклонников хватило бы, чтобы удалить опасные побочки ее тела инь раз и навсегда, но нет. Местные девицы предпочитали жрать вредные пилюли, мучить всех окружающих мужчин, но своим телом по назначению не пользоваться из принципа. Вот такой парадокс. Даже самая женственная женщина будет сидеть и страдать, вместо того, чтобы делать то, что природа подсказывает, кричит изо всех щелей. Ладно, все проблемы в человеческом мире от ума. Напридумывают себе правил, ограничений и носятся с ними, как дурак с торбой. Выкупавшись, я направился прямиком к духовному мастеру Вану. Решил брать быка за рога. Времени в обрез. После раннего завтрака грузимся отрядом в повозку и в путь. Повторный визит в задымленную палатку врачливого старика стал совсем не таким, как я предполагал. Не люблю подобные сюрпризы, но наши судьбы пишутся на небесах, а значит, по-другому и быть не могло. Кто же знал, что гильдия убийц установила за мной слежку, а использованный мной нефрит вскроет ее агента и многое, о чем я точно никогда не должен был узнать?